Глава седьмая Дорога, на удивление, перестала так утомлять, как до этого. Кажется, мы двигались медленнее, и меня не так трясло на ухабах и неровных тропах Сайгоры. На первой же остановке, сменив вычурное, неудобное платье на одно из тех, что хранились на самом дне моего сундука, скинув все украшения и смыв макияж, от которого зудела кожа, Я почувствовала некоторое удовлетворение. Полностью осознать те изменения, что случились в моей жизни, пока не получалось, но то состояние парения, что присутствовало в животе, определённо было вызвано не голодом. Первые звоночки, отмечающие границы новой свободы, прозвучали на третий день пути. Мы двигались всю ночь, не останавливаясь. И на очередном коротком привале я поняла, что моя стража, по идее, скоро должна без сил повалиться на землю прямо из седла. Рассматривая хмурые лица мужчин, что отвечали за мою безопасность, я подозвала жестом кури, единственного, кого знала по имени. «Возможно, мы могли бы где-то остановиться на ночлег?» Начав без предисловий, я рассчитывала получить столь же прямой ответ – Это несколько затруднительно, так как принц Ол распорядился доставить вас в небесный чертог как можно скорее. И что же, подчиняетесь вы всё ещё ему? Мне было важно разобраться с субординацией, так как от этого многое зависело. Мы подчиняемся вам в тех случаях, когда приказы не угрожают безопасности вашего высочества. чуть склонив голову, хмуро проговорил мужчина. А утомлённое состояние ваших воинов не является угрозой. Солдаты могут двигаться в подобном темпе ещё дней 8 без значительной потери концентрации. Не стоит беспокоиться. Слова звучали несколько высокомерно, так что я почувствовала некоторый приступ жалости к солдатам и вспышку злости, направленную на куре Но если я решила, что солдатам необходим полноценный отдых, то приведённый командиром стражи аргумент явно недостаточно весом, чтобы переубедить особу с моим характером. Меня воспринимали как юную капризную дурочку, и это немного задевало. Сощурившись, я внимательно осмотрела мужчину с ног до головы, совершенно игнорируя его упрямый взгляд. кто-то явно недооценивает домашнее образование, которое обеспечили мне отец с бабушкой. Можно же действовать иначе. Вечером я желаю принять ванну. Сдержать мстительную улыбку я сумела, понимая, что против прямого приказа нечего возразить. Возможно, вы бы согласились принять водные процедуры завтра. Сцепив зубы, сверкая глазами, почти прорычал мужчина. Чуть склонив голову, я всё же позволила губам немного растянуться, изображая подобие ухмылки. К сожалению, Ванна нужна мне именно сегодня. Развернувшись, чувствуя спиной, как позади едва ли не пылает земля от праведного гнева Кури, я направилась в сторону повозки. И что? Раз уж я капризная принцесса, и иначе никто и не собирается меня воспринимать, то будем действовать исходя из этого. Да и Ванна на самом деле лишней не будет. Уже давно стемнело с той поразительной стремительностью, как это бывает только в горах, когда моя повозка начала притормаживать. Очнувшись от дрёмы, я приподняла занавеску, рассматривая окрестности. Небольшая горная деревушка, достаточно аккуратная, с косыми синими крышами и яркими огнями в окнах. Миновав пару домов, повозка остановилась у небольшого здания в два этажа, весьма нетипичного для подобной местности. Командир Кури только спешился, как из здания выскочил невысокий, лысоватый, подпоясанный белым передником человек. Низко кланяясь и вытирая ладони о передник, мужчина что-то объяснял командиру, приглашая того войти. Через минуту в здание, постоялый двор, стремительно вбежала трое из моих стражников. В окнах замелькали огоньки. Прошло совсем немного времени, как один из стражей вернулся молчики в нувкуре. Командир что-то приказал трактирщику и только тогда подошёл к моей повозке. Я чуть откинулась назад, чтобы стражник не видел моего лица. Это всегда очень нервировало подчинённых, насколько я помнила повадки отца, не позволяя сразу угадать, о чём думает господин. Ваше высочество, ванна почти готова. Вы желаете отужинать также здесь или мы можем двинуться в дорогу после того, как вы завершите свои процедуры? Уточнил он, вызывая улыбку на губах. Да чего же наивный мужчина. Видно ему до этого ещё не приходилось служить охраной при принцессах, особенно при таких, как я. Вы совсем с ума сошли, неожиданно резко вклинилась в разговор Полли, которая теперь в новых реалиях предстояла командовать моей прислугой. Вы правда предлагаете, чтобы её высочество после принятия ванны с непросохшими волосами возвращалась в повозку в такую холодную ночь? Ни одна жаровня не сможет поддержать здесь достаточно тепла, чтобы уберечь мою леди от простуды. Или вы того и добиваетесь, чтобы её высочество заболела? В голосе Полли было столько обвинительного возмущения, и он звучал так громко, что даже стражники, что стояли с двух сторон от двери в трактир, удивлённо повернули голову в нашу сторону. Кури, кажется, даже несколько растерялся, отступив на полшага. "Я не это имел в виду. Тогда не говорите глупостей", не позволила ему закончить фразу Полли. Её высочество должна остаться ночевать в тёплой и отопленной комнате, дабы избежать проблем со здоровьем. «Прикажите, пусть приготовят покои и ванную!» «И разместите своих людей», — хотелось добавить мне, но я и так сделала куда больше для них, чем изначально требовалось. Но, кажется, за мной окончательно закрепится образ капризной и невоспитанной леди. С каким-то удовлетворением фыркнув, Чувствую необъяснимую радость от того, что впервые в жизни могу вести себя так, как мне заблагорассудится, и не обращать внимания на этикет или мнения окружающих. Я вышла из повозки. На пути к верхним покоям, где посреди относительно небольшой, но чистой комнаты стояла широкая бадья, наполняемая горячей водой, мне не встретился никто из местной прислуги. В воду таскали стражники, а две служанки, которых предоставил герцог Назарат, молча разбирали сундуки, выкладывая на чистую узкую кровать полотенце и сменную одежду. Кажется, девочки достаточно обучены, чтобы не доставлять мне сложностей. Выпроводив всех, кроме Полли, чувствуя себя спокойно и свободно только в компании этой служанки, я, наконец, забралась в горячую воду, куда накидали сушеные лаванды. Пусть лохань не отличалась особым изяществом, будучи просто огромным деревянным ведром, но все же она казалась мне самой лучшей ванной. Я словно смывала с себя все тяготы прошлой жизни. Пусть мне и не сразу удастся привыкнуть к новой реальности, пусть призраки прошлого все еще стоят за спиной, но с каждым днем была уверена, Они будут отступать всё дальше и дальше, пока туман не поглотит их совсем. Чистая, утомлённая и удовлетворённая, я уснула почти мгновенно, оставив в поле разбираться с остальными делами самой, заприти в себя будить по утру. Как бы принц Олл ни видел себе моё путешествие к поместью, причин торопиться у меня не было. И я не собиралась отказывать себе в отдыхе, как и лишать его свою охрану, пусть Кури и уверял, что это излишне. А своё упрямство командир сумел продемонстрировать ещё не раз. Буквально через 3 дня, видя, что солдаты становятся хмурыми, я капризно затребовала ужин из запечённого барашка с местным сидром. Кури тихо скрипел зубами, над чем свет кос терял такую невыносимо капризную меня, в то время как остальные стражники пытались сдержать улыбки и по словам Полли даже спорили, что потребует невыносимое высочество в следующий раз. А я признаться, ещё и сама не придумала, но тот факт, что моя охрана после отдыха становится веселее, сомнений не вызывал, заставляя напрячь фантазию.